Глава 16. Мы не искали петлю. В те минуты мы и думать не думали о петлях. Мы хотели только одного. Как можно скорее доставить Бронвин в больницу. Мы соскочили с поезда на следующей же станции, даже не посмотрев, как она называется, и поднялись по лестнице на поверхность. Лили держалась за руку Милларда, а мы с Сэммой и Нур поддерживали Бронвин. Тачнулась, но все-таки была очень слаба, и едва переставляла ноги. Мы огляделись по сторонам. Здания здесь были гораздо выше, а улицы полны людей. Это был Манхэттен. Я полез в рюкзак за телефоном, чтобы позвонить в службу спасения, но Енах просто побежал по улице с криком «Больница! Где тут больница?» И это помогло. Какая-то добросердечная дама тут же показала, куда идти, и пошла за нами сама, с озабоченным видом, спрашивая, что случилось с Бронвин. Мы, разумеется, не собирались ничего ей рассказывать. И уж точно нам не хотелось, чтобы она дошла с нами до больницы или принялась выспрашивать, как нас зовут. Я живо представил себе, как придется звать на помощь имбрину, чтобы она стерла ей память, а заодно всем врачам и медсестрам, какие попадутся нам на пути». Поэтому мы сделали вид, будто просто пошутили насчет ранения. И дама, не дойдя с нами до угла, развернулась и рассерженно зашагала прочь. До больницы было рукой подать. Я уже заметил ее вывеску. Но тут мне в нос ударил вкуснейший, неудержимо манящий запах еды, и я, помимо воли, замедлил шаг. «Слышите запах?» — спросил Йенах. «Это розмариновые тосты с паштетом из гусиной печенки». «Ничего подобного», — возразила Эмма, — «это пастуший пирог». Я заметил, что остальные тоже как будто забыли о спешке. «Я узнаю этот запах из тысячи», — заверила Нур. «Это досаи, панир масала досаи, панир масала досаи». Примечание. блюдо индийской кухни. Блинчики с домашним сыром и пряностями масала. Конец примечания. «О чем это вы, ребята?» — спросила Лили. «И почему вы идете так медленно?» «Она права. Надо отвести Бронвен к врачу», — сказал Миллард. «Хотя, признаться мне, в жизни не встречался такой ароматный кокуа». Примечание. Петух в вине. Французский. Конец примечания. Мы остановились перед витриной, которую наглухо закрывали жалюзи. Возможно, это был ресторан, хотя никакой вывески мы не увидели только табличку с надписью «Открыто!» «Добро пожаловать!» «А знаете, я вроде неплохо себя чувствую», — сказала Бронвин. «И тоже есть захотелось. Ну, когда вы об этом заговорили?» На самом деле ей по-прежнему было плохо. Она еле ворочила языком и все так же тяжело опиралась на наши руки. Но краешком сознания я отметил, что теперь воспринимаю этот факт отстраненно, будто сквозь слой ваты». «У нее кровь идет», — сказал я, «а до больницы всего два шага». Бронвин посмотрела вниз на свою рубашку. «Не так уж сильно она идет», — сказала она, хотя красное пятно явно стало больше. Во мне боролись два желания. Один голос кричал «Идите в больницу, болваны!» Но я едва различал его за другим, куда более громким голосом, который был удивительно похож на папин. И этот второй — Неестественно бодрый и назойливый, без устали твердил «Самое время победать. Неужели мы не попробуем нью-йоркскую кухню, раз уж мы здесь? Черт побери, мы разве уже не имеем права перекусить по-быстрому?» И все, похоже, были с этим согласны, кроме громко возражавшей Лили, но и она понемногу стала уступать. Я толкнул дверь и пропустил всю компанию внутрь. Это было впрямь ресторан, Маленький, старый, со скатертями в клеточку, плетеными стульями и автоматом с газировкой у стены. За стойкой стояла официантка в переднике и бумажной шапочке и улыбалась так, словно целый день ждала именно нас. Кроме нас посетителей в зале не было. — Проголодались, детки? — спросила она, покачиваясь на каблуках. — Не то слово, — подтвердила Бронвин. Крови на ее рубашке официантка как будто не заметила. Но и сама Бронвин уже явно не помнила о ране. «Похоже, вы прямо умираете с голода», — сказала официантка. «Да», — отозвался Йенах, странным каким-то механическим голосом. «Умираем с голоду». «А что у вас подают?» — спросила Нур. «Мне показалось, я слышу запах панира». — О, у нас есть всё, заверила Берника, изящно взмахнув рукой. — Все, что душе угодно. Откуда я узнал ее имя? Неужели она успела его назвать? В голове у меня была какая-то каша. Тихий голосок, намекавший, что заходить сюда не стоило, превратился в еле слышный шепот. Лили тоже перестала возражать. Правда, напоследок она еще заявила, «Можете оставаться тут, если хотите, но я отведу вашу подругу в больницу». Но все ее попытки взять Бронвин под руку и вывести на улицу оказались напрасны. Никому еще не удавалось сдвинуть Бронвин с места, если она этого не хотела. «У нас нет денег», — сказал я, и разочарование при мысли о том, что вся наша наличность осталась в машине — Было настолько острым, что я погрузился в беспросветную печаль. — Вам повезло, — сказала Берника. — У нас сегодня специальная акция. Все за счет заведения. — Что, правда? — удивилась Бронвин. — Чистая правда. Ваши деньги нам не нужны. Мы бросились к стойке и расселись редком на привинченных к полу пластиковых стульях. Каждый просто говорил официантке, чего он хочет, а та повторяла заказы погромче, надо полагать, обращаясь к повару на кухне, которого нам отсюда было не видно. Через несколько минут зазвонил колокольчик, и Берника принялась разносить еду, тарелку за тарелкой. Миларду достался петух, тушеный в вине. Нур — ее любимый панир масла Досаи и манговой Ласси. Эмми — порция жареного барашка с мятным желе. Мне — двойной чизбургер с картошкой и клубничный шейк. Бронвин — омар вместе с разделочными щипцами и фартуком, на котором тоже был изображен омар. Лили — горячий и сходящий паром корейский пибимпап, политый сырым яйцом. Такого разнообразного меню я не встречал еще ни в одном ресторане и уж тем более не предполагал обнаружить его в унылой старой забегаловке с одним единственным поваром. Но внутренний голос, который с самого начала протестовал против происходящего, стал уже совсем тихим. «Не ешь этого. Отсюда нужно уходить. Это плохая идея. Остановись, пока не поздно». Как я съел свой двойной чизбургер и выпил шейк, не помню. Просто в какой-то момент я увидел, что стакан опустел, а на тарелке осталось лишь несколько жирных крошек а голова внезапно стала очень-очень тяжелой. «О, мои сладенькие!» Берника вышла из за стойки и сочувственно смотрела на нас, прижав руку к груди. «Да вы совсем выбились из сил!» Так оно и было. Я и правда ужасно устал. «Ох, да чего же я устала!» Услышал я голос Эммы, и все мои друзья забормотали что-то в знак согласия. «Так почему бы вам не подняться наверх и не вздремнуть немного». «Нам нужно идти», — сказала Нур. Она пыталась слезть со стула, но тут у нее ничего не получилось. «В самом деле?» — улыбнулась Берника. «А, по-моему, никуда вам не надо». «Джейкоб», — прошептала мне на ухо Эмма. Голос у нее был как у пьяной. «Нам надо идти. Знаю». «Я понимал, что нас каким-то образом загипнотизировали». Сделали с нами то же, что пытались сделать в русалочьей стране чудес, и на этот раз мы все-таки проглотили наживку. «Наверху есть комнаты для гостей, кровати уже застелены, только вас и дожидаются. Пойдемте, деточки!» Как только она это сказала, я обнаружил, что могу встать. Все мы уже стояли, а Берника настойчиво подталкивала нас к двери, за которой виднелся какой-то странный коридор, или туннель, выкрашенный в красно-белую полоску. Мы не сопротивлялись. По мере того, как мы приближались к коридору, он как будто вытягивался, делался все длиннее. Я услышал за спиной какую-то возню и обернулся. Берника вытянул руку, преграждая дорогу Лили. «Эй!» — произнес я, с трудом ворочая языком. «Не трогайте ее!» Лили что-то говорила. Я видел, как шевелятся ее губы, как напрягается горло, но ни единого звука до моих ушей не долетало. «Мы скоро вернемся, Лил», — сказала Нур. «Просто подожди нас тут». Разумеется, Лили не смогла бы последовать за нами, даже если бы ей разрешили пройти. Примерно на середине коридора в висках у меня застучало, желудок ухнул куда-то вниз, и всех нас затянуло в петлю. Лили, стоявшая позади, исчезла, а впереди, в дальнем конце полосатого коридора, появилась лестница. «Прямо наверху!» — эхом донесся до нас голос Берники, хотя самой ее нигде не было видно. Мы потащились вверх по лестнице. Шаг вверх, приставить вторую ногу, отдохнуть. Потом еще шаг. Когда мы, наконец, добрались до площадки, я почувствовал, что последние остатки воли меня покинули, Теперь мы целиком и полностью оказались во власти, заманившей нас сюда сирены, и могли только слушаться и подчиняться. На лестничной площадке стояли на четвереньках две маленькие девочки. Они как будто осматривали дощатый пол, очень внимательно, методично, дюйм за дюймом. Когда мы подошли, они подняли головы и посмотрели на нас. «Вы тут случайно куклу не видели?» — спросила старшая из двух девочек. — Фрэнки потеряла одну из своих кукол. Прозвучало это так, словно это была какая-то шутка, но девочка даже не улыбнулась. — Нет, простите, — сказала Нур. — Мы, кажется, заказали вздремнуть, — с недоумением в голосе пробормотал Миллард. — Вам сюда, — сказала старшая девочка, мотнув головой в сторону двери у себя за спиной. — Мы прошли мимо девочек и мне почудилось, будто одна из них прошипела «Бегите! Бегите отсюда, пока еще можете!». Но когда я обернулся, обе уже снова смотрели в пол, вернувшись к своим поискам. Краем сознания я отметил, что все мои движения стали очень медленными, как во сне. За дверью оказалась маленькая чисто прибранная кухня. За столом сидел мальчик, а над ним стоял мужчина в галстуке бабочки — На столе лежал пазл, и высилась башенка, собранная из детского конструктора. Но выглядело это все не как игра. Мальчик будто сдавал какой-то экзамен. Услышав наши шаги, мужчина поднял руку и указал на следующую дверь. «Туда». На нас он даже не взглянул. Его внимание было полностью приковано к мальчику. «Сангуис бибимус», — произнес он. «Корпус эдимус». «Мастер семпер сета эст», — отозвался мальчик, глядя прямо перед собой пустым взглядом. «Мастер семпер сета эст». Примечание. Мы пьем кровь, мы едим плоть, латинский. «Мать всегда достоверно известна», — перевел Миллард. Внезапно учитель выпрямился и ударил кулаком в стену. «Эй, вы там! А ну потише!» — крикнул он, обращаясь явно не к нам. Я не понимал, что его так рассердило, пока мы не подошли к следующей комнате. Я услышал, как кто-то мычит пьяным голосом на одной ноте. — С днем рождения, крошка Фрэнки! С днем рождения тебя! Я бы бросился бежать без оклятки, если бы только мог. Да вот только ноги по-прежнему еле слушались. Пел человек в клоунском гриме и белым, как кость, по реке. Он сидел на тахте за коктейльным столиком и наливал себе что-то из бутылки. Снова и снова он повторял одну и ту же последовательность действий, словно его заело. Отпивал глоток из стакана в руке, доливал стакан из бутылки и, промычав слова из песенки, делал еще глоток. Увидев нас, он поднял стакан и произнес «Чин-чин! С днем рождения, Фрэнки!» «С днем рождения!» «Машинально ответил я. Клоун застыл с поднятым стаканом и открытым ртом, а потом, откуда-то из глотки, у него вырвался новый звук, странный протяжный, в котором лишь с большим трудом я разобрал слова. «Я хочу спать!» «А ну-ка все сюда!» пронзительно крикнул кто-то из следующей комнаты. И мы пошли, все вместе, и очутились в спальне, битком набитой куклами». Куклы валялись на полу и на полках, которыми были увешаны стены, громоздились на кресле, стоявшем в углу, и на кровати с железной спинкой. Их было так много, что поначалу я не увидел среди них девочку. Та сидела на кровати, наполовину погребенная под лавиной маленьких фарфоровых лиц, и я заметил ее лишь тогда, когда она заговорила вновь. «Сидеть!» — скомандовала она и стала сбрасывать с себя кукол. Мы сели прямо на пол, подчинившись приказу. Бронвин застонала. Должно быть, ей стало хуже. — Я не разрешала вам шуметь! — прикрикнула на нее девочка. В хлопчатой ночной рубашке и штанишках из желтого вельвета она казалась родом из семидесятых или восьмидесятых. Когда она говорила, верхняя губа ее презрительно кривилась. — Ну? Кто вы такие? Я почувствовал, что язык у меня развязался, и начал отвечать. «Меня зовут Джейкоб. Я приехал из Флориды, из городка...» «Скучно, скучно, скучно!» — крикнула девочка и ткнула пальцем в Эмму. «Ты?» Эмма вздрогнула всем телом и заговорила. «Меня зовут Эмма Блум. Я родилась в Корнуоле, а выросла во временной петле у Эльси и...» «Скучно!» — завопила девочка и указала на Еноха. «Я Енохо Коннор», — произнес он, — «и у нас с тобой есть нечто общее». Девочка заинтересовалась. Услышав эти слова, она встала с кровати, заваленной куклами, и подошла к нему. «Я умею оживлять мертвые вещи с помощью живых сердец», — продолжал Енах. «Правда, сначала приходится их разбирать на части, но...» Девочка щелкнула пальцами, и рот Енаха сам собой захлопнулся. «С виду ты милый», — сказала она, обводя пальцем его подбородок. «Но стоит тебе заговорить, как сразу все портится». Она нажала ему на кончик носа. — Бип, к тебе я еще вернусь. Она повернулась к Бронвин. — Ты? — Меня зовут Бронвин Брантли. Я очень сильная, и мой брат Виктор тоже был... — Скучно! — взвизгнула девочка. — Эй, болванчик! За дверью послышались торопливые шаги. На пороге показался учитель с галстуком-бабочкой. — Да? — Я больше не хочу таких кукол, как эти, болванчик! Ты только посмотри на них. Как, по-твоему, весело будет с ними играть в монополию, а? э, -э нет. Вот именно, нет!» Она поддала ногой по горке кукол, и те разлетелись во все стороны. «Правда, вот этот мне нравится!» Она указала на Еноха. «Но остальные скучные и просто ужасные!» «Мне очень жаль, Фрэнки». «Что будем с ними делать, болванчик?» Она повернула голову, И коротко взглянула на нас. «На самом деле его не так зовут. Просто я называю его Болванчиком, потому что могу называть кого угодно, как захочу». «Может, съедим их?» — предположил Болванчик. Фрэнки фыркнула. «И почему ты всегда хочешь их съесть? Как-то это странно, Болванчик. И вообще, в последний раз у меня от этого живот болел». «Ну, или можно продать их». «Продать? Куда?» «Никуда, кому». Поправил учитель, но тут же зажал рот рукой и побледнел. Девочка рассверепела. Она указала на него пальцем и быстро прочертила в воздухе невидимую линию сверху вниз. Учитель упал на колени, словно его дернули за ниточки. «Не смей мне указывать!» «Да, Фрэнки, слушаюсь, мэм!» Голос его дрожал. «Матер семпер керта эст!» «Верно, совершенно правильно!» Целый отряд кукол уже маршировал к ним через комнату. «И потому что ты такой послушный болванчик, я разрешу им сживать только одну твою ногу». Учитель повторял одну и ту же фразу снова и снова, все быстрее и быстрее. «Матер семпер керта эст! Матер семпер керта эст!» Пока слова не слились в нечленораздельную тарабарщину. Куклы набросились на него толпой, хватая его ручонками и клацая деревянными зубами. Учитель закричал, заплакал навзрыд, но даже не пытался сопротивляться. Казалось, он вот-вот потеряет сознание. И тут, наконец, девочка развела руки в стороны и громко хлопнула в ладоши. По ее хлопку все куклы обмякли и попадали на пол. «Ох, болванчик, какой же ты забавный!» Учитель собрался с духом, вытер слезы и, пошатываясь, поднялся на ноги. «На чем я остановился?» — он прочистил горло. «Ах да, можно продать их анимистам, ментатам, погодникам!» Он прижал дрожащие руки к шее, проверяя пульс, и тотчас спрятал руку за спину. Но, как обычно, самую высокую цену дают неприкасаемые. «Фу, терпеть их не могу, но если только они сюда не явятся...» Я свяжусь с ними и договорюсь о встрече. Но вот этого я не продам. Она указала на Еноха и начертила в воздухе полукруг. Губы Еноха сами с собой и согнулись в неправдоподобно широкой, гротескной улыбке. Отлично, Фрэнки. Очень хорошо. Я и сама знаю, что хорошо. Что будет с остальными, мне плевать. Только одно условие. Если тот, кто их купит будет делать с ними что-нибудь ужасное, я хочу посмотреть. Я очнулся после долгого сна без сновидений и обнаружил, что привязан к стулу. Все мы сидели в ряд. Ноги прикручены веревками к ножкам стульев, руки связаны за спиной. Эмма, Бронвин, Нур и даже Миллард, обвивавшие его веревки, как будто висели в воздухе вокруг пустого стула. Только Еноха с нами не было». Я поводил глазами по сторонам и понял, что мы сидим на сцене какого-то старого театра за потрепанным желтым занавесом. Обернувшись насколько смог, я увидел за спиной тросы и блоки для декораций, а наверху прожектора на подвесках. Кляпов не было, но говорить я все равно не мог. Не мог даже заставить собственный рот открыться. По ту сторону занавеса слышались голоса. «Похоже, разговор шел о нас». «Они вторглись на мою территорию, пытались меня обокрасть», — говорила та чокнутая девчонка Фрэнки. «По закону у меня есть полное право их повесить, но я решила проявить милосердие и заодно оказать вам всем услугу». «Звучит забавно. Обычно это ты пытаешься нас обокрасть», — ответил хриплый мужской голос. «Последний экземпляр, который я у тебя купил, рассыпался в пыль всего через два дня». «Если вы не способны позаботиться о них как следует, я тут ни при чем», — отрезала Фрэнки. «Продавец не несет ответственности за ошибки покупателя», — я узнал масляный голос болванчика. «Ты продала мне порченный товар и теперь должна дать одного бесплатно». Судя по звукам, они уже собирались вцепиться друг другу в глотки, но тут какая-то дама постарше крикнула «Прекратите! Никаких драк на нейтральной территории!» Все стихло. Затем хриплый голос произнес «Я и так уже потратил на тебя полдня, Фрэнки! Давай, начинай свое шоу!» «Отлично! Болванчик!» С громким скрипом взметнув облако пыли, занавес стал подниматься. За ним обнаружился пустой и обшарпанный зрительный зал. Драные сиденья и покосившиеся под опасным углом балконы, казалось, еще чуть-чуть, и они рухнут вниз».